Через три месяца они поженились, но Лика еще раньше ушла из института. Гена перетащил ее в свой театр. — Как же вас бабушка отпустила? — удивилась я. Лика засмеялась. Не было бы счастья, да несчастье помогло. — Глупость моя помогла. — Каким образом? Анжелика закурила. — Ну и дура же я была. Прямо цирк. — Только зачем вам это? — Я помолчала, потом осторожно сказала. — Понимаете, случилась очень странная вещь. Ваши показания о работе в Институте тропической медицины могут пролить свет на убийство известного музыканта Эдика Малевича, которое произошло в этом месяце. Бог мой, — удивилась Лика. — Да меня там девять лет нет, и потом я работала всего ничего. Я развела руками. Поверьте, ваши показания очень и очень важны. Иногда случается так, что-то произошло пару десятилетий назад, а эхо сейчас докатилось. Честно говоря, меня волнует сама ситуация с Дельфусом. — С чем удивилась Лика? — Ну, вы там мыли стол в лаборатории у Евгении Ивановны, э, червь, и уронили пробирку на пол. — водила довольно вульгарно шлепнула себя по рукам и бедрам Лика. — Вы чего, сговорились? — С кем? — Да на днях мужик прибегал, дерганный такой, весь трясется. — Алик Родзинский? — Точно! Именно так и назвался. Дрожит, чуть не заикается. Тоже просил про ту пробирку рассказать. — А вы что? — Да ничего, никакой тайны нет. Мало ли какие глупости девчонки по молодости совершают. Родзинского убили. — Как? — подскочила Лика. — Застрелили в подъезде. За что? За то, что близко подобрался к разгадке одного убийства, которое произошло в девяносто первом году. Я советую вам теперь рассказать эту историю мне. Господи! закричала Лика. Да ничего ужасного-то и не случилось. Глупость одна. Рассказывайте. Лика пожала плечами. Дело было так. Однажды К Анжелике подошла милая, смешливая Аня Яхнина. Анечка была не намного старше Лики, но успела уже закончить институт и даже написать диссертацию. Собственно говоря, из-за диссертации все и произошло. — Слышали, Куся? — спросила Аня. — Хочешь двадцать долларов заработать? — Конечно, — обрадовалась Вереса. — Ясное дело. — Ну тогда сделай для меня одну штуку. — Какую? Анечка осмотрелась по сторонам и, понизив голос, сообщила. — Лабораторию «Червь» знаешь? — Естественно, мою там каждый день. — И ключи имеешь? Лика потрясла связкой. — Надо же войти в комнаты. — Утащи у нее со стола пробирку, — попросила Аня. — Штатив оранжевого цвета, смотри, не перепутай, именно из него. «Зачем — Зачем? — удивилась Лика. — Аня тяжело вздохнула. Эта, сука, червь на ученом совете в пух и прах раздолбала мою диссертацию. Камня на камне не оставила. А бабье из совета, естественно, обрадовалась Я у них словно бельмо на глазу. Они-то все после сорока защищались, а мне еще и тридцати нет. Накинулись и заклевали. Слава богу, старик Даутов разобрался, и все хорошо кончилось. Ну, — но а тут пробирка? — Ха! — выкрикнула Аня. — Эта гадина червь все задела Некорректное исследование, да и ихнина вечно на столе все бросает. Не дай бог пропадет чего. Мне еще выговор влупили за несоблюдение правил пользования материалом. Вот и хочу проучить сволочугу. Пусть у нее со стола пропадет Дельфус. Посмотрим, как выкручиваться станет. Ликуша не увидела в просьбе ничего особенного. — Анечка ей нравилась, всегда веселая, приветливая, угощавшая Вересову остро-дефицитными сигаретами и шоколадными конфетами. Лика понимала, что Аня хочет отомстить противный червь, но Евгения Ивановна дико раздражала и девушку. Исследовательница дружила с Зинаидой Васильевной и взялась воспитывать Лику. Замечания и нудные аннотации сыпались из Евгения Ивановны по каждому поводу. Передвинула пробирки в штативе, протерла стекла микроскопа мокрой тряпкой, не помыла пол под столом, не протёрла пыль на сейфе. Высказав лике претензии, черв мигом отправлялась к Зинаиде Васильевне, и девушке влетал еще разок от бабушки. Но самое противное было не это. Каждый раз, сталкиваясь с ликой в коридоре, Евгения Ивановна многозначительно сообщала, Ты должна быть мне благодарна за науку. Учу, учу тебя, но пока зря. Однако надежды сделать из тебя достойного члена общества не теряю. И все начиналось по новой. Вытерла телефон грязной тряпкой, не помыла раковину, не протерла подоконник. А один раз, о ужас, забыла запереть лабораторию. Лика даже была благодарна Анечке за идею. Только будь осторожна, учила их Яхнина. Возьми пустую пробирку, наполни водой и сунь в штатив. А то что с Дельфусом, заткни резиновой пробочкой и принеси мне. — Нафига тебе эта дрянь? — сказала Лика. — Давай вылью в рукомойник и все. — Что ты испугалась Яхнина? Там опасная вещь может попасть в канализацию. — Нет уж, принеси мне, уничтожу по всем правилам. Нам ведь крупные неприятности не нужны. Хотим только гадину червь проучить. Ликочка согласилась с Аней и стала поджидать подходящий момент. Но Евгения Ивановна оказалась отвратительно педантичной. Уходя домой, она всегда оставляла комнату в идеальном порядке. Мало того, отлучаясь даже в туалет, всегда ставила штатив в сейф, а ключ от него уносила с собой. Просто робота не женщина. Но потом в буфет привезли яйца, и Лике Вересовой, наконец, повезло. Но глупышка рано радовалась. Примерно через полчаса после удачно проведенной замены в крохотную комнатку, где, сидя на перевернутом ведре, курила довольная Лика, ворвалась Евгения Ивановна и каменным голосом спросила, где Дельфус Ригал. Отвечай немедленно. Уж как не глупа была в те годы Лика, но мигом сообразила. Рассказывать правду нельзя. Разъяренная баба может и охрану вызвать, и тогда мало никому не покажется. Конечно, изучение глистов — Не бог весть, какой секрет, но отвратительная червь могла раздуть из глупости целое дело, причем уголовное. Лика просто услышала, как четкий голос судьи читает в составе преступной группы с целью дискредитации известного ученого в результате сговора. Страх придал ей ума, и Лика мгновенно сориентировалась. Все-таки она собиралась стать актрисой и имела явные лицедейские замашки. Мигом зарыдав, девушка начала каяться. — Ну, простите, случайно вышло евгений Ивановна внимала исповеди, поджав губы. Потом, когда Лика примолкла, посмотрела на размазанную по щекам уборщице тушь и строго поинтересовалась. — Ладно, предположим, и правда случайно разлила. — При твоей неаккуратности такое вполне возможно. — Но зачем дистиллированную воду в штатив подсунула? Лика опять зарыдала. — Так боялась, что вы заметите, заругаетесь, бабушке нажалуетесь. А та меня со свету сживет. Вот и подумала, что сойдет. Воду разлила, воду налила. — Да ты еще глупее, чем кажешься, — припечатала мерзкая червь. — Впрочем, прямо сейчас я отправляюсь сначала к Зинаиде Васильевне, а потом в дирекцию. Этот случай следует обсудить на общем собрании. Затем принять меры, чтобы другим неповадно было. Лика заплакала еще сильней. Но Евгения Ивановна была неумолима. Сделала разворот через правое плечо и двинулась к Зинаиде Васильевне. Несчастная Вересова затаилась в кладовке между веником и ведром. Мысленно неумела вознося молитвы ангелу-хранителю, надоумившему свою подопечную, не выдавать Аню Яхнину. Если такая буча... «Разгорелась из-за простой неосторожности?» «Представьте, что может выйти, если отвратительная червь узнает об истинном положении дел». Но неожиданно все закончилось просто прекрасно. Через два часа в кладовку, тяжело ступая вошла бабушка и протянула внучке листок. «Подписывай!» «Что это?» — робко поинтересовалась девушка. «Заявление об уходе по собственному желанию, — пояснила Зинаида Васильевна, — и, глядя, как внучка царапает ручкой по бумаге, добавила. «Наверное, тебе действительно следует идти в актрисы. Научная работа требует самоотдачи, собранности, целеустремленности и крайней аккуратности. А я, как погляжу, от тебя ничего подобного ожидать не приходится».